вот, сэр, — продолжал сержант, — я просил тех, кто забирал донесения из тайников от тайных агентов. Получается, что этих агентов было тоже 12 Вы хотите сказать, что Веркрамб сам организовал эти взрывы? — спросил командант, впрочем, понимая всю бесполезность своего вопроса. Мнение сержанта Брейтенбаха было и без того очевидно. — Похоже так, — сэр, — ответил сержант. — Ну зачем? Какой? В этом смысл-то, черт побери! — воскликнул в отчаянии командант. «Мне кажется, он еще раньше сошел с ума, сэр», — сказал сержант. «Сошел с ума?» — закричал командант. «Сошел с ума!» «Да он был сумасшедшим с самого начала!» Когда командант Ван Херден добрался, наконец, до постели, он уже сам пребывал почти в таком же состоянии. Полученные за день впечатления не могли пройти без последствий. Ночью команданту снились взрывающиеся страусы и голубые полицейские, среди которых почему-то оказалась одетая лишь цилиндры и сапоги миссис Хиткоут Килкун верхом на огромной черной кобыле. Все пространство было испещрено воронками от взрывов, а где-то на заднем плане стоял и демонически улыбался Элс. Командант провел беспокойную ночь. Мечась во сне, непрерывно ворочаясь с боку на бок и вздрагивая. Виновник всех обрушившихся на команданта несчастья тоже провел ночь крайне беспокойной и неприятной в своей палате в Форт-Рейпере. Правда, эта ночь была не такой скверной, как то, что ему пришлось пережить накануне под влиянием ЛСД. Но все же она оказалась достаточно трудной. Чтобы убедить доктора фон Блименстейн, нет худа без добра, что она дает своему пациенту слишком мощные дозы лекарств. Один лишь констебль Элс спал спокойно. Оказавшись в одиночестве в квартире Веркрампа, которую он якобы охранял констебль, быстро обнаружил имевшийся у лейтенанта запас порнографических журналов. Пролистал их, а потом отправился спать, мечтая о констебле Ботте. желтый парик которого произвел на него большое впечатление. Один или два раза он подергался во сне, как дергается спящая собака, которой снится охота. Утром Элс встал и подъехал на машине к дому команданта. Сдержанная ругань, донесшаяся до него с кухни, позволяла предположить, что команданту пришлось не по вкусу редакционная статья в «Утренней газете». «Так я и знал, так я и знал», — шумел командант, размахивая «Зулулэнд Кроникл», статья, в которой в оскорбительной форме обвиняла полицию в некомпетентности, в пытках невинных людей и в неспособности вообще поддерживать законность и порядок в городе. Следующим делом они потребуют судебного расследования. Страна катится ко всем чертям. Как, черт побери, я могу поддерживать законность и порядок, когда половина моих подчиненных — скурвившиеся педерасты? Миссис Руссо была шокирована. — Ну и выражение у вас резко заметила она. Даже у стен бывают уши, между прочим. — Вот именно, — столь же резко и энергично согласился с ней командант. — Да будет вам известно, вот уже месяц, как я живу в доме, который впору сравнить с трибуной в каком-нибудь конференц-зале. Тут везде натыкано больше микрофонов, чем... Договорить миссис Руссо ему не дала. — Подобного я от вас и выслушивать не желаю, — завела она. Стоя под окном, констабль Элс усмехался про себя и с нарастающим удовольствием прислушивался к спору, разгоравшемуся все жарче. В конце концов, команданту удалось уговорить миссис Руссо остаться его экономкой, но только после того, как он извинился за критику в ее адрес. С этим командант отправился на работу. В полицейском участке команданта поджидала целая группа недовольных женщин. Их с трудом удалось убедить дать ему пройти по лестнице. «В делегации жен полицейских, сэр», — объяснил сержант Брейтенбах. «Какого черта им нужно?» — требовательно спросил командант. «Это по поводу мужей, что стали голубыми», — ответил сержант. «Они пришли требовать удовлетворения». «Удовлетворение?» — воскликнул командант. «Как же я, черт подери, могу их всех удовлетворить?» «Вы меня не так поняли», — пояснил сержант. «Они хотят, чтобы вы как-то привели их мужей в норму». «Ах, вот оно что, ну ладно». «Зови их!» — устало проговорил командант. Сержант вышел и через минуту вернулся в сопровождении 12 крупных и явно рассерженных женщин, которые немедленно обступили команданта. «Мы пришли, чтобы заявить официальную жалобу», — сказала самая крупная из них, по всей видимости, игравшая в группе роль лидера. «Да», — сказал командант, — «я понимаю». «По-моему, вы ничего не понимаете», — ответила женщина. Командант взглянул на нее и решил про себя, что все-таки он понимает причины их жалобы. «Насколько я понимаю, вопрос касается ваших мужей?» — сказал он. «Совершенно верно», — подтвердила крупная женщина. «Наши мужья были подвергнуты эксперименту, в результате которого они утратили свои мужские достоинства». Командант записал эту жалобу на листе бумаги. «Ясно», — сказал он. «Ну и что вы от меня хотите теперь?» Женщина неприязненно поглядела на него. «Он». «Мы хотим, чтобы вы безотлагательно исправили это положение», — заявила она. Командант откинулся в кресле и уставился на нее. «Исправил бы?» «Именно», — с чувством подтвердила женщина. Командант задумался о том, как ему следует вести себя дальше, и решил, что можно прибегнуть к лести «Мне кажется, средство излечения находится в ваших собственных руках», Предположил он, сопроводив свои слова улыбкой вполне определенного смысла, но говорить этого ему явно не стоило».